Был вторник, а значит, он мог пойти в своё излюбленное прибежище сразу после завтрака и оставаться там до обеда. Библиотека Вейндельского колледжа не присоединялась никакими галереями к другим зданиям, но она была сокровенно и прочно соединена, сердцем пнена. Он шёл мимо огромной бронзовой статуи первого президента университета Альфеуса Фриза в жокейской фуражке и бриджах, держащего за рога бронзовый велосипед, на которую он был обречен вечно пытаться сесть, судя по левой ноге, навсегда приклеившейся к левой педали. Снег лежал на седле, снег лежал в нелепом лукошке, которое какие-то недавно проходившие проказники повесили на руль. «Хулиганы!» — негодовал Пнин, качая головой. И слегка поскользнулся на плетнике дорожки, извилисто сбегавшей по муравчатому скату среди безлистых ильмов. Помимо толстого тома под мышкой правой руки, он нёс в левой свой старый, среднеевропейской разновидности чёрный портфель и мерно покачивал его на кожаной скобке, шагая к своим книгам, к своей рабочей келье среди стеллажей, к своему раю русской литературной стихии. Вытянувшаяся эллипсом голубиная стая в круговом полёте, то серая — паренье, то белая — взмах крыльев, и вот опять серая — колесила по прозрачному бледному небу над университетской библиотекой. Вдали печально, как в степи, свиснул поезд. Щуплая белка сиганула через залитый солнцем снежный островок, на котором тень от ствола, оливково-зеленая на дерне, делалась дальше серо-голубой, а само дерево, коротко, поскрипывая, голо поднималось к небу, где в третий последний раз пронеслись голуби. Белка, теперь невидимая, в развале не затороторила, распекая злоумышленников, которые только посмели бы согнать ее с дерева. Пнин снова поскользнулся на грязном черном льду брусчатой тропинки, резко выбросил одну руку, выправился и, одиноко улыбнувшись, нагнулся, чтобы подобрать зол. Фонд Лит. При падении раскрывшийся на снимке русского луга, по которому в направлении к фотографическому аппарату брел лев Толстой, а за ним стояли долгогривые лошади, тоже повернувшие фотографу свои простодушные морды. В Баюли, в странствии, в волнах, на кампусе Вейнделе, слегка посасывая вставную челюсть, которой пристала клейкая на шлёпк творога, Пнин поднялся по скользким ступеням библиотеки. Подобно многим пожилым профессорам, Пнин давно перестал замечать существование студентов на кампусе, в коридорах, в библиотеке, одним словом, повсюду, кроме их функционального присутствия в классных комнатах. Сначала его чрезвычайно удручал вид иных из них, положивших свои бедные молодые головы на руки и крепко спавших посреди развалин человеческого знания. Но теперь он уж никого не замечал в читальной зале, если не считать видневшихся там и сям прелестных девичьих затылков. За абонементным столом сидела миссис Тайер. Ее мать приходилась двоюродной сестрой матери миссис Клеменс. — Как поживаете, профессор Пнин? «Я поживаю очень хорошо, миссис Файер». «Что, Лоренс и Джоанна, не вернулись еще?» «Нет. Я принес эту книгу назад, потому что я получил открытку». «Уж не собирается ли бедняжка Изабелла в самом деле разводиться?» «Не слыхал. Разрешите мне спросить, миссис Файер?» «Наверное, придется нам подыскивать для вас другую комнату, если они привезут ее с собой». «Разрешите у вас кое-что спросить, миссис Файер?» Вот открытка, которую я получил вчера. Не могли бы вы сообщить мне, кто этот другой читатель? Сейчас проверим». Она проверила. Другим читателем оказался Тимофей Пнин. Том 18-й был затребованным в прошлую пятницу. Правда было и то, что этот 18-й том уже числился за этим же Пниным, который держал его с Рождества и теперь стоял, положив на него руки, напоминая фамильный портрет какого-то судьи. «Этого...» «Не может быть!» — воскликнул Пнин. «В пятницу я заказал том 19-1947 года, а не 18-1940-го. Но посмотрите, вы написали том 18. Во всяком случае, 19-й еще в обработке. Этот вы оставляете за собой?» «18-й, 19-й», — бормотал Пнин. «Разница небольшая. Я правильно указал год. Вот что важно. Да, мне еще нужен 18-й» и пришлите мне более деловитую открытку, когда девятнадцатый будет готов». Ворча себе под нос, он отнёс громоздкую сконфуженную книгу в свою любимую нишу и там оставил её, завернув, в кашне. Эти женщины не умеют читать. Год был указан совершенно ясно. Как обычно, он отправился в журнальную и пробежал там раздел новостей в последнем, за субботу, 12 февраля, а то был вторник, о, невнимательный читатель номере русской ежедневной газеты, издававшейся с 1918 года эмигрантской организации в Чикаго. Как и всегда, он внимательно прочитал объявление Доктор Попов, сфотографированный в своем новеньком белом халате, сулил пожилым людям прилив новых сил и радости. Музыкальная фирма печатала перечень предлагаемых покупателю русских граммофонных пластинок, например, вальса «Разбитая жизнь» и песенки фронтового шофера, Несколько гоголевский хозяин похоронного бюро расхваливал свои люксовые катафалки, которые могли быть арендованы и для пикников. Другой гоголевский персонаж из Майами предлагал квартиру из двух комнат для трезвых, вокруг фруктовые деревья и цветы. А в Хамонде задумчивой грустью отдавалась в наем комната в небольшом тихом семействе. И вдруг без всякой особенной причины с горячей и абсурдной ясностью читавший увидел своих родителей. Доктора Павла Пнина, и Валерию Пнину, его с медицинским журналом, ее с политическим сидевших в креслах, один напротив другого в небольшой, веселой, освещенной гостиной на Галерной в Петербурге 40 лет тому назад. Просмотрел он и свежее продолжение чрезвычайно длинной и скучной полемики трех иммигрантских течений. Ее затеяла партия А, обвинявшая партию Б в инертности, иллюстрируя это пословицей «И на елку бы лес, и ног бы не ободрал». В ответ появилось едкое письмо к издателю от «Старого оптимиста», озаглавленное «Елки и инертность», и начинавшееся так. Есть старая американская поговорка «Если живешь в оранжереи, не пытайся убить двух птиц одним камнем». В последнем номере был фильетон в 2000 слов, присланный представителем партии В под названием «О елках, оранжереях и оптимизме». И Пнин прочел его с живым интересом и сочувствием. Затем он вернулся в свою коморку к собственным изысканиям. Он замышлял написать «Petite histoire» — русской культуры, где собрание русских курьезов, обычаев, литературных анекдотов и тому подобного было бы представлено таким образом, чтобы в нем отобразилась в миниатюре «La grande histoire» — «Великая взаимосвязь событий». Он был еще в блаженной стадии сбора материалов, и немало положительных молодых людей почитало за удовольствие и честь наблюдать за тем, как пнин извлекает ящик с карточками из глубоких недр каталожного шкапа и несёт его, как большой орех, выединённый за куток, и там добывает себе из него скромную духовную пищу, то шевеля губами в беззвучных замечаниях, критических, довольных, недоумевающих, то вздымая свои зачаточные брови и забывая их высоко на просторном челе, где они оставались ещё долго после того, как всякого неудовольствия или сомнения Простывал и след. То, что он очутился в Эйнделе, было большой удачей. Как-то в 90-е годы гостеприимную Россию посетил выдающийся библиофил и славист Джон Терстон тот Его бородатый бюст красовался над питьевым фонтанчиком. А после его смерти книги, которые он там собрал, были без дальних слов свалены в отдельное хранилище. Надев резиновые перчатки, чтобы избежать уколов американского электричества, обитавшего в металлических полках, Пнин бывало навещал эти книги и упивался их видом. Тут были малоизвестные журналы бурных 60-х годов в мрамористых обложках, столетней давности исторические монографии, дремотные страницы которых покрыты были буроватыми пятнами, русские классики с ужасными и трогательными камеями на переплётах, стеснёнными на них профилями поэтов, напоминавшими прослезившемуся Тимофею его отрочество, когда он бывало машинально водил пальцем, по несколько потертому пушкинскому бакенбарду или запачканному носу Жуковского. Сегодня Пнин с отнюдь негорестным вздохом приступил к выписыванию из объемистого труда Костромского о русских легендах «Москва, 1855 год», редкой книги которую не позволялось уносить из библиотеки, места с описанием древних языческих игрищ, которые тогда еще были распространены в лесистых верховьях Волги наряду с христианским обрядом. Всю праздничную майскую неделю, так называемую «зеленую», постепенно превратившуюся в неделю-пятидесятницы, деревенские девушки свивали венки из лютиков и любки. Потом они развешивали свои гирлянды на прибрежных ивах, напевая мелодии старинных любовных распевов. А в Троицын день венки стряхивались в реку и плыли, развиваясь, словно змеи, и девушки плавали среди них и пели. Тут у Пнина мелькнула странная словесная ассоциация. Он не успел схватить ее за русалочий хвост, но сделал пометку на справочной карточке и снова погрузился в Костромского. Когда Пнин снова поднял глаза, оказалось, что пора идти обедать. Сняв очки, он потер костяшками державшей их руки свои обнаженные, утомленные глаза и, пребывая все еще в задумчивости, уставился кротким взором в высокое окно, за которым, рассеивая его размышления, постепенно сгущался фиалково-синий воздух сумерек в серебряных узорах от флуоресцирующего света с потолка, между тем, как среди чёрных паукообразных веток проступал отражённый ряд ярких книжных корешков. Прежде чем покинуть библиотеку, он решил проверить, как правильно произносится причастие от английского глагола «интересоваться», и обнаружил, что Вебстер, по крайней мере, то его потрёпанное издание 1930 -го года, которое лежало на столике в читальне, не ставит ударение на третьем слоге, как, по его мнению, следовало interested Он поискал в конце список опечаток, такового не нашел, и, уже захлопнув слоноподобный лексикон, с досадой похватился, что замуровал где-то внутри карточку с заметками, которую все время держал в руках. Листая теперь все 2500 тоненьких страничек, из которых иные надорваны, на его горестное междометие к нему подошел учтивый мистер Кейс, Долговязый, разовощокий библиотекарь с прилизанными белыми волосами и галстуком бабочкой. Он поднял колосса за обе корки, перевернул его и слегка встряхнул, после чего оттуда выпали карманная гребенка, рождественская открытка, заметки Пнина и прозрачный призрак папиросной бумаги, совершенно безучастно слетевший к ногам Пнина и возвращенный мистером Кейсом на свое место при больших печатях Соединенных Штатов и их территорий. Пнин сунул карточку в карман, и тут же без всякого повода вспомнил, чего не мог вспомнить Давича. Плыла и пела, пела и плыла. ну конечно же, смерть Офелии, Гамлет, в русском переводе старого доброго Андрея Кронеберга, 1844 года. отрада юных дней пнина и отца пнена, и деда. Помнится там тоже, как и у Костромского, ива, и тоже венки. Но где бы это как следует проверить? Увы. «Гамлет» Уильяма Шекспира не был приобретен мистером тодом библиотеки Вейндервильского колледжа не числился, и если вам зачем-нибудь понадобится справиться в английской версии, то вы никогда не найдете той или другой прекрасной, благородной звучной строчки, которую всю жизнь помните по Кронебергу в отличном венгеровском издании. Грустно. На погрустневшем кампусе совсем стемнело. Над дальними еще более грустными холмами под облачной грядой медленно гасло глубокое черепаховое небо. Надрывающие сердце огни Вейндельвиля, пульсируя в складке этих сумеречных холмов, приобретали свой всегдашний волшебный вид, хотя на самом деле, и Пнин хорошо это знал, там на поверку не было ничего, кроме ряда кирпичных домов, бензинной станции, скетингринга и супермаркета. По дороге к маленькому кабачку в библиотечном переулке, где его ждала большая порция виргинской ветчины и бутылка хорошего пива, Пнин вдруг почувствовал страшную усталость. И не только потому, что том зол фонда после своего никому не нужного визита в библиотеку стал еще тяжелее, но что-то такое, что Пнин в продолжении всего дня слышал в полухо но не пожелал вслушаться. Теперь тамила и долила его как может угнетать воспоминание о совершенной оплошности, о грубости которую мы себе позволили либо об угрозе, которые мы предпочли пренебречь.